Он сидел на скамейке, постаревски уронив руки и терпеливо ждал. Ему были не интересны эти звонкие детские голоса вокруг, суета спешащих куда-то людей, урчание машин и скрежет тормозов. Он не замечал изумительного весеннего утра, когда солнце только пытается согреть окружающий мир. Он сидел один, словно отрезанный от всего мира пребывая в том самом состоянии, в котором находятся практически все люди, когда они не пытаются что-то изобразить или кем-то притвориться. Всё было ясно. В этом мире он был уже лишний. Он не понимал и не принимал происходивших вокруг перемен. Сначала отменили его партию. Просто утром один президент предложил это сделать другому. И партию закрыли, как закрывают какое-то учреждение по борьбе с крысами, когда угроза миновала. Это был страшный удар. Представить себе жизнь вне партии, он не мог. Это было хуже самоубийства, ибо с потерей партии он терял основной нравственный стержень, тот самый, на котором держались все его убеждения и ценности. Затем через несколько месяцев прекратил своё существование Советский Союз. Уже подготовленный к этому событиями последних дней, он плакал всю ночь, не понимая, как теперь будет жить. Прекратило существование та самая страна, во имя которой он собственно и жил. Во имя этой великой страны он трижды был ранен, ещё несколько раз был на волосок от смерти. Но костлявая щедила его, словно зная, что в конце жизни он тысячекратно пожалеет о своём везении. Во имя этой страны он отдал всё: свою семью, распавшуюся в результате его многочисленных командировок, своих друзей, не понимавших его фанатизма и целеустремлённости, свою любовь Когда он отказался отженить бы на Нине, уже зная, что его ждёт командировка в Аргентину. Он отдал этой стране всё: свою жизнь, свою молодость, даже свои мысли. И теперь этой страны больше не было. Даже когда в 75-м его избивали в Кёльне фашистствующие молодчики, когда он попытался вступиться за женщину, боль была не такой страшной. Там была драка. Не даже когда его свалили пятеро, была надежда. Даже когда ему переломали рёбра, была надежда. Даже когда он потерял сознание, была надежда. Надежда на то, что всё это кончится. Теперь не оставалось ничего. Не было никакой надежды. А это оказалось самым страшным в его жизни. Он не стал вступать в новые наспех сколачиваемые партии коммунистов. Его не прильщали идеологи нового рабочего и большевистского движения. В душе у него растоптали костёр, огонь которого поддерживал его все эти годы, и уже не оставалось никаких иллюзий. Когда 2 месяца назад он впервые встретился с этим обожжённым полковником, он уже тогда всё понял и рассчитал шансов не было никаких, и только поэтому он согласился работать. И удача, и неудача одинаково гарантировали верную смерть, ибо носителей таких секретов в живых не оставляют ни при каких обстоятельствах. Он это прекрасно знал, ибо умел просчитывать варианты. Оставалось покорно плыть по течению. 2 месяца напряжённой работы, когда приходилось вспоминать десятки имён, названий улиц, городов теперь уже независимых стран. 2 месяца работы, во время которой боль и ненависть чуть остыли, продолжая терзать душу где-то глубоко внутри. Как настоящий профессионал, он представлял, для чего они затеяли всё это и радовался Это была первая радость, которую он испытывал после развала СССР и КПСС. Это была нечаянная радость, словно судьба решила подарить ему напоследок ту самую надежду, от отсутствия которой он так страдал. Теперь всё было кончено. Из него выжали всё, что могли, теперь оставалось только умереть. Он не знал, где это произойдёт и каким образом, но он не боялся. Более того, даже мечтал о мученической смерти, словно это могло послужить ещё большим оправданию их действий. Свидание в парке ему назначили ещё вчера, после пятидневного молчания. Очевидно, там, на высшем уровне, принималось решение о его судьбе. Наверное, вспомнили и его награды, и его заслуги, долго колебались. Он усмехнулся. Это было так на них похоже. Каждый раз, убирая своего человека, они долго и нудно доказывали друг другу необходимость этого тяжёлого решения. Он однажды видел, как стыдливо, пряча друг от друга глаза, они принимали решение. Речь шла тогда о ликвидации Вали его самого близкого и, пожалуй, единственного друга. Ликвидацию поручили ему, как наиболее доверенному лицу предполагаемой жертвы. В этом было что-то изуверское. Исполнение всегда поручали самым близким людям жертвы, словно ещё раз проверяя их на крови ближнего. Ему было трудно, очень трудно. Но он знал, что машина запущена, и остановить её невозможно. Если он не сумеет ликвидировать агента, то следующий за ним по пятам ещё один убийца уберёт их обоих. Альтернативы в таких вопросах не бывало никогда. Он всё сделал тогда чисто. Валя пошел купаться, а он подсыпал ему в стакан того самого белого порошка, после которого любой патолога-анатом с уверенностью констатировал смерть от сердечного приступа. Валя, вернувшийся из ванной, тогда как-то странно посмотрел на него, словно догадываясь о его истинной роли, но ничего не сказал, даже если догадывался. Валя был настоящим профессионалом. Просто взял стакан, чуть-чуть помедлил и посмотрев другу в глаза, громко сказал: "Твоё здоровье". Выпил всё до последнего глотка. На похороны он не пошёл. Это было нарушением правил, но, кажется, его поняли и милостиво извинили. Хотя наверняка где-то в его личном деле психолог сделал отметку о некоторой психологической или психической неуравновешенности. Ибо в традициях их учреждения обязательным было присутствие на похоронах своего лучшего друга, убитого по твоему приказу или твоими руками. Это была самая омерзительная традиция, но она была, и ей полагалось следовать неукоснительно. На дорожке, ведущей к его скамейке, показался тот самый полковник. Сегодня он выглядел хуже обычного. Ему ещё не было 50, и его ещё очевидно мучает совесть. Он вздохнул. Работа есть работа, и лишние эмоции здесь ни к чему. Полковник подошёл к нему, сел на скамью, не здороваясь, закурил. Что-нибудь случилось? ласково спросил он у полковника. Мы не виделись уже столько дней. Да, отрывисто сказал полковник. Просто мы уже закончили работу. Я знаю, кивнул старик. Это была славная работа. Да, полковник выдохнул сигаретный дым, словно собираясь сказать что-то важное, как перед прыжком в воду. Не волнуйтесь, вдруг мягко сказал старик. Я всё знаю. Что? Немного испугался полковник. Что вы знаете? Вернее, понимаю. Это ваша работа, и не нужно столько эмоций. Вы просто привыкли ко мне за последние дни. А у профессионалов не бывает друзей, только партнёры и враги, больше никого. Вы знаете, зачем я пришёл? Конечно. Иначе для чего вы меня вызывали? Я 40 лет провёл на этой работе. Я пришёл в наше учреждение тогда, когда вас ещё не было на свете, и уверяю вас, за эти годы я кое-чему научился. Всё это суета. Итак, как вы меня будете убивать? Толковник вздрогнул, посмотрев на старика как на сумасшедшего. С чего вы решили, заикаясь, спросил он. Догадываюсь, Мавр сделал своё дело. Он посмотрел на свои руки. Вот этими руками, полковник, я убил столько людей, сколько вам лет, и самого лучшего друга тоже убил. Нет, я не чудовище. Я профессиональный убийца. Просто работа есть работа, и её нужно выполнять аккуратно и профессионально. Таким было моё правило на протяжении всей жизни. Это в последние 10-15 лет все вы размякли и стали добренькими, а при мне такого быть не могло. Они приняли решение, тихо произнёс полковник. Мы советовались с психоаналитиками. Понимаю. Они подсказали вам мой психотип. Конечно, я совсем забыл. Вам нужно было узнать, буду ли я сопротивляться или постараюсь избежать с вами встречи. Хотя по тем молодым людям, сидящим в BMW, я понимаю, что избежать с вами встречи было невозможно. Я прав? Полковник кивнул, уже не пытаясь что-либо ответить. Он достал из кармана небольшой пакетик, передал его старику. Тот был немного разочарован. Белый порошок, сказал он мрачно. Впрочем, всё правильно. От чего ещё я могу умереть, если не от сердечного приступа в моём-то возрасте? Этого я не учёл. Простите, что не учли? Я не понял, спросил его полковник. Нет, ничего. Это я, Постаряковский, просто думаю вслух. Спасибо вам. За что? Изумился полковник. В его взгляде было невольное уважение к этому смертнику, так красиво державшемуся. За всё, за мою жизнь, за мою работу вы наполнили мои последние дни смыслом, подарили уже окончательно рухнувшую надежду, заставили вспомнить молодость. Что может быть лучше этого? Старик тяжело встал. Не провожайте меня и уберите ваших церберов, они мне ни к чему. Я не собираюсь скрываться. Мы знаем, кивнул полковник. Прощайте. Старик повернулся, тяжело зашагал по дорожке. Полковник долго смотрел ему вслед. В конце аллеи трое молодых ребят, расположившись со своими скрипками, играли вальс Штрауса. Старик подошёл к ним ближе, выгребая все деньги из кармана. Что сыграть, дедуня? спросил его один из подростков. Гимн Советского Союза, попросил старик. Ребята переглянулись, пожали плечами, заулыбались. Давай гимн. Полковник смотрел, как выпрямившись спину старик слушал гимн последний раз в своей жизни. Он ещё раз отметил, как мужественно держится этот старик и невольно подумал, сумеет ли он сам так достойно уйти. Ответ на этот вопрос он получил уже через 2 часа в подъезде своего дома. Его застрелили пятью выстрелами в упор, не дав даже осознать происходящего. Его психоаналитики советовали сделать это быстро и без лишних разговоров. Что и было сделано?